Глава 36. Центральный храм горы Лианхуа ассоциировался у многих со спокойствием и светом. Одна мысль о том, чтобы разрушить его залив священное место кровью, казалась богохульством. Но это то, что ждало их впереди. Кан Канмейлин и Ланшанью пересекли порог рука об руку в гробовом молчании. В зале артефактов все было по-прежнему, и духовная сфера мирно покоилась на постаменте, словно и не появлялась несколько десятков минут назад в комнате Линлин. -лин. Сфера, добытая бессмертным Хуа Юнксу, прошептала Мэйлин чуть слышно, с благоговением взирая на нее. Я ведь говорил, что в этом зале нет бесполезных артефактов, качнул головой Лан Шанью. Конечно. «В тот момент ты уже знал правду», — вздохнула она. «Не понимаю, почему сфера сочла нас достойными ее помощи?» «Кто знает», — усмехнулся Шанью. «Возможно, по той причине, что мы отчаянно в ней нуждались». Неумолимое время отсчитывало последние секунды перед неминуемым боем. В воздухе застыло предвкушение смерти. «Родители», — прошептала Кан Мэйлин. Я не оставила им и весточки, а стоило бы. — Не думай о худшем исходе, — резко высказался Шанью. — Нам просто нужно продержаться достаточно долго. Мы сможем. Главная дверь храма разлетелась в щепки. Едкий дым проник внутрь помещения, заставив Мэйлин и Шанью остановиться подле лестницы из нефрита. Сейчас они похожи на извечных стражей врат, дракона и феникса. На старой сцене вновь разворачивался прежний спектакль, и актеры собрались здесь в полном составе. Инь-Эйгуо вышел вперед, сжимая в ладони верный меч Дао, сверкающий от переизбытка ци. Его зеленые глаза пылали незнакомым, ненавистным пламенем. За спиной так называемого героя находились три девушки. Они казались напуганными и напряженными, но отчаянно следовали избранному пути. «Вот и вы!» — Эйгуо как-то странно склабился. «О боги, я вспомнил все слишком поздно. Чувствую себя обманутым». Спутницы-юноши явно не понимали, о чем идет речь, а вот Лан Шанью позволил себе ответную улыбку. «Уж прости, друг мой, так сложились обстоятельства». Несмотря на обманчиво легкомысленный тон, никто не испытывал ни капли веселья. Напряженные нервы натянулись канатами. «Ты можешь остановиться, Яней Гуо», — твердо проговорила Кан Мэйлин. «Еще не поздно». «Но почему я должен?» — поморщился он, глядя на нее с нескрываемым разочарованием. «Ведь это мой путь, моя судьба, предначертанная слава. Я всегда мечтал стать бессмертным, но старейшины и их истины безбожно устарели. Я хочу стать основателем новой эры» а подобное требует решительных действий. Зачем цепляться за старый храм, когда можно построить новый?» В его словах звучала неприкрытая жажда. инь действительно был крайне талантливым юношей. Сама жизнь благоволила ему, и, кажется, это сильно разбаловало его. «Когда ты слишком легко достигаешь чего-то, появляется неудовлетворенность и жажда большего». В какой-то момент она поглотила самого Эйгуо. Его называли лучшим, добрым, умным, красивым, но ему этого было мало. Он купался в чужом восхищении, но всегда хотел большего. Они должны поклоняться, они обязаны прославлять, никто не должен смотреть на него свысока. Поэтому Инь и Эйгуо излили старейшины, единственные, кто способен обрезать ему крылья. Неспособный заполучить весь храм небожителей в свое пользование, он предпочел бы уничтожить это место, разрушить до последнего камня и выжать энергию досуха. — Для того, чтобы забрать источник, тебе придется разрушить столпы бессмертных, — медленно проговорил Лан Шанью, — тем самым окончательно испепелить их сущности, прервав всякую связь с миром живых. «Ах, столпы! Подобные традиции всегда казались мне атовизмом!» — безжалостно улыбнулся Иня Игуо. «Я введу новые правила жизни!» И он действительно мог это сделать, впитав источник. «Не разорвет ли тебя пополам от его силы, Игуо?» — устало покачала головой Лин-Лин. «Поверь, я способен на многое!» — Иня Игуо сделал решительный шаг вперед — «Уже второй раз ты предаешь меня, Кан Мэйлин, однако сейчас мне не жаль. Когда-то я считал тебя своей подругой, но то было в далеком прошлом. Кажется, наша дружба стерлась, когда ты убил меня». Мэйлин не боялась его. В ней было до обидного мало эмоций. Усталость, печаль, тревога и странное спокойствие, заглушающее все прочее. — Я не пущу тебя к источнику, брат Инь, не позволю уничтожить Сива и Тина и других бессмертных. — Мы с вами, увы, никогда не сможем договориться. За извиняющейся улыбкой Эй Го последовал первый стремительный выпад. Стоило сказать, что он не жалел сил. Его меч превратился в ледяной вихрь, наносящий многочисленные раны, который сразу же столкнулся с кровавыми молниями Лан Шанью. Кан Мейлин отпрыгнула назад, уносимая ветром, и развернула защиту Ануи, накрывая ею проход к источнику. Словно золотая прочная призма отделяла теперь сражающихся от вожделенной цели. Этого должно хватить для того, чтобы никто не прорвался раньше срока. Однако на этом ученица Шанси не остановилась, доставая свитки с оружием и собственные крылья-талисманы. С далекого времени созыва храмов она воссоздала улучшенную версию данного артефакта. Все также напитанный стихией ветра, он становился щитом, с которого соскальзывали потоки чужой энергии. Конечно, это могло уберечь не от всех атак, а потому Кан Мейлин торопилась развернуть новый свиток, но уже с оружием. Покуда Лан Шанью был занят главным героем, ей придется столкнуться с его спутницами — И Лин-Лин не тешила себя пустыми надеждами на их счет. «Мэйлин, пожалуйста!» — выглядела взволнованной, следя за битвой двух культиваторов. «Не мешай нам!» «А иначе пощады не жди!» — более мрачно добавила Цао Дан-Дан. Промолчала только Ни Чин-Тао. Девушка казалась настолько взволнованной, что в сердце Кан-Мэйлин невольно кольнуло сочувствие она вспомнила, что Чинтао готова была провести ритуалы сушения ради возлюбленного, так же как и сама Линлин -лин в прошлом. Чинтао тихо позвала Мэйлин, но та не ответила, лишь вздрогнула до крови, прикусив нижнюю губу. Цао Дандан -дан насмешливо фыркнула: "Но я постараюсь сделать это быстро", а потом выпустила из рук дымовую завесу. Кан Мэйлин прикрылась крыльями, защищаясь от следующей атаки алхимички. Отравленные стрелы из боевого лука свистели в воздухе. Благо, Кан Мэйлин неплохо маневрировала среди разрушенных камней храма. К ее счастью, Цао Дандан Дан постоянно отвлекалась на бой мужчин, явно волнуясь за сохранность Инь Эйгуо. Дело в том, что Лан Шань Ю с лихвой использовал заклятие незримости и, ко всему прочему, создавал техники на грани тьмы и света. Хотя Иней Гуо искусно владел мечом и умело отражал заклятия, он не мог остановить все. Поэтому Цао Дан Дан пыталась распылить в воздухе яд, отравив заклинателя, но Лан Шань Ю уже видел ее стиль боя на созыве и укрылся очищающей призмой. По сравнению с ним, Кан Мэйлин оставалась лишь уворачиваться от потока стрел, отпрыгивая от стен и изредка контратаковать метательными ножами из свитка. Если честно, она и не планировала серьезно задеть Цао Дандан, Дан, скорее отвлечь ее, не дав сосредоточиться на одной цели. Мяо Ронг стояла в сторонке, постоянно колдуя целительные техники для Инь Эйго, а вот Ни Чин Тао... Канма Элин до сих пор не была уверена насчет нее. Острая стрела врезалась в крыло, пропитанное разъедающей кислотой. Канма Элин обрезала часть драгоценного артефакта и поморщилась, понимая, что потеряла часть защиты. На секунду она увидела чью-то тень подле разрушенного входа в храм, но не успела разглядеть, спасаясь от нового града стрел. Мышцы Мэйлин горели от натуги, хотя ее силы существенно увеличились, девушка являлась артефактором, а не тренированным бойцом. Она знала, что не сможет продержаться столь же долго, как Лан Шанью. В тот момент Инь Эйгуо пропустил удар кровавой плетью и взвыл, потому что кончик рассек его плоть от плеча и до торса. «Ты чёртов обманщик, Шанью!» «Выбрал пик Тайшань, значит?» «Конечно, ведь лишь тренированный заклинатель может противостоять натиску талантливого бойца!» Он был прав. На этот раз Лан Шанью предусмотрел многое и основательно подготовился к финальной битве. Иня поморщился, зажимая ладонью свежую рану. Алая кровь оставила след на полу, когда он яростно развернулся. «Опять прячешься в тенях! Как это на тебя похоже!» А потом взгляд его метнулся к Кан Мэйлин. Та, увы, испытывала трудности. Цао Дан Дана слепил ее на десяток секунд своим порошком, а потому она беспомощно замерла, дезориентированная в пространстве, и не могла заметить меча-культиватора, направленного прямо на нее. Инь Эйгу легко сорвался с места, намереваясь выманить Лан Шанью из незримости и попутно уничтожить досадное препятствие на пути — В этот момент крышу храма проломило тяжелое тело львина крыла. Благородный Ханькси накинулся на культиватор, сбивая его с ног. — Ты! — удивленно воскликнул Инь Эйго, на секунду потеряв дар речи. Вскрикнувшая Дандан тотчас выстрелила в духовного зверя, но тот отбил ее стрелу лапой и, столкнувшись с пылающим взглядом Лан Шанью, взмыл обратно в небо. Шанью стоял на обломках камней, с иронией взирая на Иня и Гу, который вдруг расхохотался. «Похоже, ты действительно вознамерился отобрать у меня все!» Быстрее ветра он сорвался с места, и они с Шанью вновь столкнулись в непримиримой схватке, где оружие, боевые искусства и ци сливались в единый смертоносный вихрь. Едва избежавшая смерти Кан Мэйлин продолжала неумело обороняться от атак Цао Дан, -дан. однако стоило опасаться кое-кого другого. Руки Мяо Ронг дрогнули, но она медленно достала метательные иглы, напитанные ядом. В тот момент целительница думала лишь о том, как помочь Айгуо, и эти иглы сорвались с ее пальцев в сторону Кан Мэйлин. Когда та заметила атаку, уже не было ни шанса увернуться. «Нет!» Ни Чинтао вдруг снесла иглы в сторону довольно неумелым заклинанием и задрожала, изумлённо взирая на Мяуронг. «Ты? Как ты могла, Чинтао?» — вскрикнула потерявшая самообладание целительница. «Это неправильно!» «Неправильно просто так нападать на тех, кого мы называли братьями и сёстрами!» «Я... я не хочу!» Истеричный голос Ничинтао потонул в грохоте великих стен храма. Цао Дандан развернулась и зло стерла с алба пятна крови. Мы на войне, идиотка! Так и знала, что ты подведешь нас в решающий момент. Словно обезумев от ярости, Цао Дандан выстрелила в Чинтао. Та смогла защититься от первой стрелы, но сила удара отбросила хрупкую Ничинтао к каменной стене. Принцесса Цао не собиралась церемониться, вновь натянула тетиву, выбрав стрелу, пропитанную кислотой, и выстрелила прямо в лицо бывшей напарнице. Время замедлилось, отсчитывая последние мгновения незадачливой заклинательницы, но... Ах! Кан Мэйлин знала, что это безрассудно — прикрыть ее своим телом. Она использовала максимальное ускорение, потому что Ни Чен Тао упала совсем рядом — И едва успела, стрела пронзила тело девушки в районе живота, мгновенно разъедая плоть кислотой. Теплая кровь пролилась на пол, вызывая тошноту. Цао Данда напустила боевой лук, несколько ошеломленный произошедшим. «За — Зачем ты, глупая, глупая? — разрыдалась Ни Чен Тао. Да, Канма Элины сама это понимала. Так глупо вдруг пожертвовать собой. Просто Чентау не заслужила смерть. Она была надоедливой, грубой и вздорной, но искренней. И еще, кажется, запуталась. Однако ей хватило смелости пересилить себя, и Майлин не желала ей гибели. Нет, совсем нет. Майлин Лан Шанью вскрикнул впервые за бой, потеряв концентрацию. Меч Инь-Эй-Гуо прошил ему плечо, пригвоздив к стене, но заклинатель продолжал смотреть в ее сторону. Кан Мэйлины сама понимала, что происходит. Эта кислота, попав внутрь тела, сжигала все изнутри. Вскоре она разрушит циркуляцию энергии, и тогда раненную ждет лишь мучительная гибель. Губы Лин-Лин побелели от боли. «Зачем?» — плакала Ни Чин -тау. «Зачем мы все это делаем? Это жестоко! Это неправильно!» Мяуронг и Цао Дан-Дан переглянулись. Обе были растеряны. Имея изначальную готовность убить кого-то ради Эйгуо, сейчас они не знали, что предпринять. Тем временем пальцы самого талантливого ученика Пика Хэншань впились в горло заклинателя. Лицо Иня Игу исказилось в торжествующей гримасе. — Больше не осталось сюрпризов, а, Ланшаньё? — Вам суждено умереть здесь, тебе и бывшей служанке. Нет — Нет! — прохрипел заклинатель. — Один сюрприз я оставил, напоследок. И Эйгуо не сразу ощутил давление чужой силы, а потом его парализовало. Кто-то ударил в болевую точку, повалив на землю бойца. Этим человеком был Дань Зе Донг, старейший на пика Хэншань. И не только он. На руинах храма стояли все остальные лидеры, засвидетельствовав побоище. «Ха -ха -ха Отдышался Лан Шанью. Впрочем, он сразу же рванулся к лежащей Кан Мэйлин. Вы опоздали! Его голос сорвался. Опоздали! Это было крайнее неуважение к старшим, но никто его не осудил. Только Ни Чен Тао продолжала всхлипывать. Папа, папа, пожалуйста, Хау Роу, исцелите Кан Мэйлин, пожалуйста! Взмолилась она. На ее руках виднелась чужая кровь. Целительница сделала шаг вперёд и, едва пошевелив губами, медленно покачала головой. Слишком поздно. Её энергетические каналы, они разрушены почти полностью. «Это несправедливо!» — на сколах Лан Шаньё играли желваки. «Почему именно она должна расплачиваться жизнью?» Кан Мэйлин слышал его, но сознание стремительно угасало. Сладкая тьма медленно проникала все глубже, окутывая черным одеялом. Лин Лин коснулась ладонью щеки Шанью и выдохнула: "Мои родители, скажи им, что". Горло сдавил спазм боли. Она надеялась, что он прочтет по губам нужные слова, поймет в ее меркнущих глазах. «Что мне делать?» — шептал Лан Шанью, прижимая к сердцу Мэйлин. «Что я должен сделать, чтобы ее спасти?» Наконец, бессмертный Юй Чан Лун выступил вперед. «Вы оба были избраны духовной сферой, не так ли?» Шанью горько усмехнулся. «Разве сейчас это имеет значение?» «Более чем». Мужчина серьезно кивнул. «Такие артефакты оставляют значительные следы и порой позволяют рискнуть». Лан Шаньо поднял на него взгляд и нахмурился. «О чем вы?» «Следуй за мной, ученик», — таинственно усмехнулся бессмертный. «И возьми с собой, Кан Мэйлин».